Лошадиное слово. Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам. — Прррр! Прррр! Стой, милай! Не балуй, касатик! — Ну, как назло! На ум лезли все какие-то выражения блинного склада. — Ах ты, волчья сыч, травяной мешок! Или совсем... Погонятельные слова вроде «Эй, шевелись», «Поди, берегись», но, мертвые. «Эх!» Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык. «Татр, татр, чок-чок!» — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов. Но Гамбит не понимал и по верблюжье. «Сэсбэцобэ!» «Цоп-цобе!» б хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим валам. Не помогло и цопцобе. На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий. двенадцать раз ударил колокол. Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные, так ездить? когда же остановится этот неутомимый и находится таинственно светил луна зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц на которых только что один год сменил другой неужели же мы навеки обречены мчаться вот так мне стало совсем не по себе и вдруг из угла Блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели цапца Рапыча. Гамбит мчался прямо на него, и я со страху воронил вожжи. — Тихо! — Что за крик? — Как фамилия? — Стоять столбом, болда! визгливо прокричал цапца и произошло чудо. Гамбит стал как вкопанный.